Яркая краска заливала тётины щёки. Это была Евлалия. К несчастью, едва только она входила к тёте, как Франсуаза возвращалась и говорила с улыбкой, предназначенной для выражения её полного участия в удовольствии, которое она не сомневалась доставит тёте её слова, отчеканивая каждый слог с целью показать, что несмотря на косвенную речь, Она передаёт, как подобает хорошему слуге, подлинные слова, которыми удостоил её только что прибывший гость. Его преподобие господин Кюре будет обрадован, восхищён, если госпожа Октав не отдыхает сейчас и может принять его. Его преподобие не хочет беспокоить госпожу Октав. Его преподобие внизу, я попросила его пройти в залу.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 либо несмотря на своё невежество в искусствах, он был отличным знатоком этимологий. Привыкший давать почётным посетителям сведения о церкви, у него было даже намеренье написать историю прихода Камбре. Утомлял тётю бесконечными объяснениями, которые к тому же были всегда одинаковы. Когда же его визит совпадал с визитом Евлалий, он становился положительно неприятным тёте.